Именно ее в настоящий момент я и готовлюсь изображать. Ты ведь этого хотел? Чего я хотел, о том я уже сказал. Но ты мольбам не вняла. Шайнов. Начала я, а закончили ему вместе. Ты свинья. Мы едем в клуб или нет? Ты поедешь. Поговори с дружининым о том, о сем. Намекни, что догадываешься, куда мог деться Палыч.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 который день не показывается, ни дома, ни на работе. В квартире у него что-то искали. Я слышал, как Колька с ментом разговаривал, и в клуб влезли. палыч многих деньгами снабжал, а в кабинете в ящике железном у него расписки были. Колька менту объяснял, вот, может, кто-то из-за денег Палыча. «Ты чего его хоронишь?» Вдруг влюбился и на канары укатил. А как же клуб? А чего клубу сделается? Нет, Катрин, палочни не Истаковских. А потом ограбление это то есть не ограбление, а вообще не пойми чего. А парня-то убили. Игорька Прокофьева по слышала? Ничего я не слышала? Так ты ничего не знаешь? Нет, конечно, откуда? Но сейчас ведут курс дела. Пять лет работаю. Но чтоб такое... Бывало, пьяные клиенты по льбу устроят. Помню, Гришу Фарточа так прямо у дверей уложили. Если б я по нужде не отлучился, лежать бы мне рядом с ним. Из автоматов однажды стреляли. четырех тогда труповозка увезла. Но чтоб нас грабить, такого не припомню. «Времена меняются», — пробормотала я. Швейцар подобрался, робко кашлянул и торопливо выскользнул за дверь, а я, повернув голову, увидела парня, который в прошлый раз выспрашивал меня насчет Юрия Палча. Следом за ним появилась рыжая Зинка, ворчливо крикнув, «Николай Семенович, мы сегодня работать не будем!» «Иди, Зина, работает!» — махнулся он. «Как работать? Все точно на похоронах!» Тут оба заметили меня и заспешили навстречу.